Глава 7. Горит день подарков. 26 декабря 1945 года. День подарков выходной день в Великобритании и ряде других англоязычных стран. Приходится на следующий после католического Рождества день. Мне очень жаль, горит «На протяжении последних пяти лет вы были большим подспорьем в работе по дому, и нам очень жаль, что вы вынуждены покинуть нас». Мисс Клара запиналась от волнения. Гарри стояла у дверного проема, ожидая, когда Джейкоб спустится по лестнице. «Прошу вас, не беспокойтесь, мисс Клара, с нами все будет хорошо. С вашей стороны и со стороны мисс Этель было очень по-христиански разрешить Джейкобу пожить у вас». Гарри заметила, что голос выдает в ней беспокойство и прокашлялась. Она едва сдерживала слезы из-за того, что была вынуждена покинуть этот дом, который стал ей почти родным. «Мы старались проявить понимание, но мы просто не чувствуем себя в безопасности, когда в доме находится ваш муж. Мы с Этель уже не так молоды, и все это доставляет нам немало хлопот». «Нет-нет, конечно. Не нужно ничего объяснять. Простите ещё раз за вчерашнее». Гарет покраснела. Между ними повисло неловкое молчание. События вчерашнего дня были по-прежнему свежи у них в памяти. «Куда же вы отправитесь?» Джейкоб слышал, что в поместье Норткот ищут нового смотрителя. «Мы собираемся сегодня туда поехать и посмотреть, что нам удастся разузнать». Гарриет взглянула на лестницу и увидела Джейкоба. Он выглядел так, словно старался привести себя в порядок. Его волосы были зачесаны назад и смазаны маслом, лицо было только что выбрито. Но всё же он казался потрёпанным. Его одежда была не отглажена, а тяжёлые мешки под глазами на его смертельно бледном лице свидетельствовали о кошмарах, преследовавших его всю ночь. Мисс Клара тоже посмотрела на Джейкоба. Что ж... «Удачи, Гарриет. Я желаю вам обоим всего хорошего. Ваша зарплата и рекомендательное письмо на столе». Она наклонилась, поцеловала Гарриет в щёку, неловко похлопала её по плечу и поспешила удалиться, пока Джейкоб не спустился к ним. Глаза Гарриет наполнились слезами, однако было в этом и какое-то облегчение. Вот всё и закончилось. Безнадёжные попытки скрыть поведение Джейкоба приводили к постоянному нервному напряжению и плохо сказывались на её здоровье. Она вовсе не винила мисс Клару и мисс Этель за их страх. Впервые Гарриетт столкнулась с этим невыносимым напряжением, когда встретила мужа на железнодорожном вокзале Чичестера полгода назад. Наконец, пробившись к нему сквозь толпу, она должна была сделать усилие, чтобы скрыть свой ужас». Он так сильно похудел, что она едва его узнала. Его когда-то румяные щеки впали, стройная осанка сменилась сутулостью, уверенная походка исчезла без следа. Его правая рука была забинтована по локоть. Никто не сказал ей, что ему ампутировали два пальца после того, как у него из-за ожога развелась гангрена. Когда он обнимал и целовал ее, его объятия были слабыми, а губы холодными». Казалось, весь свет и сила покинули его, оставив лишь пустой мешок с костями. Мисс Клара и мисс Этель радушно приняли героя войны, любезно позволив ему остаться в маленькой одноместной комнате Гарриет в обмен на помощь в саду. Но вскоре тёплая атмосфера в их маленьком загородном домике стала исчезать, и беспокойство пустило свои корни. Джейкоб пил до беспамятства. был вспыльчив и не мог справиться с малейшими отклонениями от плана или трудностями, возникавшими в течение дня. Все это время единственной отдушиной для Гарриет оставался ее дневник, и она исписывала его страницы в первые часы рассвета, когда Джейкоб окончательно впадал в пьяный ступор, сидя в кресле у окна. 19 декабря 1945 года. дорогой дневник. Я ужасно скучаю по своему мужу, особенно одиноко мне по ночам, когда приходится засыпать одной, потому что Джейкоб отказывается ложиться из-за кошмаров. Вместо этого он пьет дешевые виски и разговаривает сам с собой. Если он и засыпает в кресле, то тут же просыпается, крича, словно раненый зверь. Я бросаюсь к нему, он весь в поту, у него отсутствующий взгляд, но это единственное мгновение, когда он делится со мной тем, что с ним произошло. Он рассказывает мне, что он снова там, на берегах Нормандии, и друга его детства, Майкла, только что разорвало на куски прямо у него на глазах. Он рыдает, и я укачиваю его, как ребёнка, а он рассказывает мне такое, о чём я лучше бы никогда не знала». Что он поднял всё, что осталось от его друга, и попытался собрать его по кусочкам. Что он никогда не простит себя за то, что он не смог спасти его. Прижавшись ко мне, он, наконец, засыпает на рассвете, но мы оба ужасно измотаны. За завтраком мисс Этель часто жалуется на ночной шум. Я пытаюсь успокоить Джейкоба, но он слишком силён, а его крики ничем не унять. Когда он просыпается по ночам, то в него словно вселяется дьявол, и я ничего не могу поделать, никак не могу его успокоить. Мой когда-то добрый и веселый муж подозревает всех и каждого и говорит о немецких шпионах, которые до сих пор прячутся где-то в деревнях и ждут подходящего момента, чтобы вторгнуться в город. последнее время мне очень не хватало общения, и я настояла на том, чтобы вместе выпить в местном пабе с надеждой на то, что встреча со старыми друзьями пойдёт ему на помощь. Я осторожно спросила, чувствуют ли другие женщины какие-либо перемены в своих мужьях, но мне дали понять, что задавать подобные вопросы — дурной тон. Когда мужчины возвращались с фронта, Вышестоящие офицеры настоятельно рекомендовали им не распространяться о прошлом, добавив, что было бы «непатриотично» рассказывать о том, что с ними произошло. По мере того, как продолжался вечер в пабе, я заметила, что Джейкоб очень угрюм. Другие смеялись и болтали, а он только сидел, мрачно глядя на меня. Девушки начинали чувствовать себя неловко. К тому времени, когда мы собрались уходить, Джейкоб ни с кем из нас не разговаривал. Когда Пит сделал мне комплимент по поводу моего нового пальто, я улыбнулась ему. В мгновение ока мой муж протащил Пита через весь стол, стаканы оказались на полу, и чтобы оттащить Джейкоба, потребовались силы почти всех работников паба. Владелец пошёл звонить в полицию, но Джейкоб с Питом, давние знакомые, поэтому Пит просто отправился домой, зажав рукой свой окровавленный нос. Я отчаянно извинялась перед всеми, но это лишь больше разозлило Джейкоба. Он сказал, что это я виновата, потому что всю ночь напивалась и флиртовала. Когда мы вернулись домой, он начал расспрашивать меня, был ли у меня с Питом роман. Он сказал мне, что я люблю Пита, потому что мой собственный муж мне противен. Что я считаю его трусом, раз он позволил своим друзьям умереть. Что я больше не люблю его. Он так кричал, что я не могла его успокоить. Совершенно неожиданно он ударил меня кулаком. Мой рот наполнился кровью, я закричала. Мне было так страшно, что я зарылась под одеяло, чтобы защититься от новых ударов. Я совсем не знала, что делать. Он никогда раньше и пальцем меня не трогал. Мисс Этель услышала переполох. Я сказала ей, что мне очень жаль, и что всё уже в порядке, но, увидев моё лицо, она пришла в ужас, и тогда я поняла, что их доброй воле пришёл конец». Во время долгой автобусной поездки Гарриет и Джейкоб сидели молча, вспоминая недавнее Рождество. Глядя в окно, Гарриет будто снова видела, как Джейкоб пошел в сад нарубить еще дров, а она, начинив индейку, поставила ее в плиту и стала зажигать огонь. В тот день их судьба была предрешена. Услышав крик Джейкоба на кухне, Гарриет мигом бросила все свои дела и ринулась к нему. Он стоял на коленях перед плитой и держал мясо голыми руками. Жир шипел на его коже, а он кричал ей, что его друг горит. Успокоить Джейкоба было совершенно невозможно. Он бросил индейку в раковину и включил воду, пытаясь остудить ее, но сам продолжал кричать и звать на помощь. Выбиваясь из сил, Гарриет, наконец, смогла оттащить его прочь. Когда она уложила его в кровать, он сквозь слезы рассказал ей, что скворчащая кожа индейки вызвала в его памяти воспоминания о том, как на берегах Нормандии прямо у него на глазах горела кожа на теле его друга. Кое-как Гарриет удалось спасти рождественский ужин, но затем на кухне появилась мисс Этель и объявила, что им придётся покинуть этот дом. В то утро они с Джейкобом не говорили об этом. Ей было невыносимо даже вернуться в мыслях к событиям того утра. От вида обожжённых, покрытых волдырями рук Джейкоба, слёзы выступали на её глаза. Автобус с грохотом остановился у поместья Норткот, вернув Гарриет в настоящее. «Ну же, пойдём», — сказал Джейкоб, бросив ей под ноги её чемодан, но та лишь изумлённо смотрела на огромные железные ворота и длинную покрытую наледью подъездную дорожку, ведущую к особняку в георгианском стиле. Джейкоб ушёл вперёд, махая рукой жене и подгоняя её. Но Гарриет будто приросла к земле, несмотря на порывы свирепого декабрьского ветра. Она знала, что ей не хватит сил работать служанкой в доме, где, по слухам, было 30 спален, 4 гостиных, 2 библиотеки и огромный банкетный зал. Но она заставила себя идти вперёд, к поместью, в двери которого им вот-вот предстояло постучать, прося взять их на работу. Но тем временем двери в жизнь, какой она была до возвращения Джейкоба домой, с треском захлопнулись за ней.